Глава десятая. История болезни. Солт-Марш-Хаус находился в приятном месте, примерно в шести милях от побережья. В пяти милях от него был расположен городок Саус-Бенем, откуда в Лондон часто ходили поезда. Джайлза и Гвенду провели в просторную гостиную, обитую цветастым критоном. Вскоре в ней появилась благодушная старая леди со стаканом молока в руке. Она кивнула посетителям и присела у камина. Задумчиво посмотрев на Гвенду, она наклонилась и совсем тихо, почти шепотом спросила. «Это ваш бедный ребенок, моя дорогая?» Гвенда невольно-то отбинулась от нее. «Нет, нет», – неуверенно ответила она. «Не мой». А, я как раз задавала себе этот вопрос. Так и внула, выпила глоток молока и как ни в чём не бывало продолжала. По пол полуднадцатого. Пара. Это всегда случается в пол-одиннадцатого, чрезвычайно удивительно. Она опять наклонилась к Гвенди. За камином выдохнула она. Только никому не говорите, что я это вам сказала. В ту же минуту в гостиную вошла женщина в белой форменной одежде. И пригласила Джайлза и Гвенду следовать за ней в кабинет доктора Панроуза. Врач поднялся им навстречу. Увидев доктора, Гвенда подумала, что он сам смахивает на сумасшедшего. Во всяком случае, он выглядел таковым гораздо больше, чем очаровательная старая леди в гостиной. Но, наверное, все психиатры производят впечатление не совсем нормальных людей. Я получил ваше письмо, а также письмо доктора Кеннеди, начал он. и внимательно прочитал историю болезни вашего отца, миссис Ритт. Насколько я понял, вы только недавно узнали о том, что с ним произошло. Гвенда объяснила, что она выросла у родственников со стороны матери, живущих в Новой Зеландии, и что она знает о своем отце лишь то, что он умер в психиатрической лечебнице в Англии. Доктор Пенроуз кивнул. Совершенно верно. Заболевание вашего отца, миссис Ритт, носило весьма своеобразный характер. А именно? спросил Джейлс. Его навязчивая идея, галлюцинация, во власть которой он попал, была чрезвычайно сильной. Майор Холлидей постоянно утверждал, что в приступе ревности он задушил свою вторую жену. Многие признаки этого заболевания у него отсутствовали, и если бы доктор Кеннеди не заверил меня в том, что миссис Холлидей жива, честно признаюсь вам, миссис Рид, в ту пору я бы принял заявление вашего отца за чистую монету. Значит, у вас сложилось впечатление, что он действительно убил её, заключил Джайлс. Я сказал в ту пору: позднее, когда я лучше узнал характер майора Хелдея, моё мнение о нём изменилось. Ваш отец, мистер Срид, ни в коей мере не был параноиком. Он не страдал манией преследования, вспышки ярости в его поведении не наблюдались. Он был очень милым, добрым человеком и хорошо владел собой. Его нельзя считать ни так называемым сумасшедшим, ни социально опасным индивидуумом. Но навязчивая идея смерти миссис Холлидей у него была, и я убеждён, что объяснить её можно лишь погрузившись в его прошлое, в психическую травму, нанесённую ему в детстве. Я вынужден признать, что ни один из применённых к нему методов не дал нам ключа к этой загадке. Для того, чтобы сломить сопротивление больного, нужно очень долго работать с ним. На это могут уйти годы. В случае с вашим отцом у нас не хватило времени. Он бросил острый взгляд на Гвенду и сказал: "Я полагаю, вам известно, что майор Халледей покончил с собой". "О нет", вскрикнула она. "Простите меня, миссис Рид, я думал, вы знаете об этом. У вас, наверное, найдётся, в чём нас упрекнуть, и я со своей стороны вынужден признать, что если бы мы следили за майором Халледеем более внимательно, до этого дело не дошло бы". Но я честно скажу вам, наблюдения за ним не давали мне ни малейшего повода заподозрить, что он способен на это. Никаких тенденций к меланхолии я за ним не замечал. Он не был ни мрачным, ни подавленным, он жаловался на бессонницу. И один из моих коллег решил дать ему снотворное. Увы, вместо того, чтобы принимать таблетки, он прятал их до тех пор, пока у него не набралось достаточного количества, чтобы Он не договорил и взмахнул руками. Значит, он был несчастен? Не думаю. На мой взгляд, он страдал комплексом вины. Его преследовало желание понести наказание. Как вам известно, сначала он настаивал на вызове полиции, и несмотря на то, что его убеждали в невиновности, он упрямо отказывался поверить в это. А ведь ему неоднократно приводили доказательства, и он был вынужден с ними согласиться. Доктор Пенроуз начал перебирать лежащие перед ним бумаги. О событиях, случившихся в тот вечер, он всегда рассказывал одинаково. По его словам, когда он вернулся домой, там было темно, прислуги не было. Он, как обычно, направился в столовую, налил себе выпить и перешёл в гостиную. Что произошло потом, он совершенно не помнит. Помнит только, что вдруг оказался в спальне. Он стоит у кровати и смотрит на лежащую на ней жену. Она мертва, задушена. Он знает, что убил её он. Извините меня, доктор Пенроуз, вмешался Джелс. Но откуда у него была эта уверенность? За несколько месяцев до случившегося у него появились самые невероятные подозрения насчёт жены. Например, он был убеждён, что она подмешивает ему в пищу наркотики. Он немало прожил в Индии, где перед судом часто представляли женщины, которые довели своих мужей до сумасшествия, опаивая их дурманом. Он часто страдал галлюцинациями, нарушавшими восприятие реального времени и места. Он категорически отказывался признаться в том, что подозревал свою жену в неверности, но я убеждён, что его поведение мотивировано именно этим. Вот что, по моему мнению, произошло на самом деле. Он вошёл в гостиную, прочёл записку жены, где она писала, что уходит от него, и в качестве защиты убедил себя в том, что для него лучше убить её, чем знать, что она ушла к другому. Отсюда это его галлюцинация. «Вы хотите сказать, что он очень любил ее?» спросила Гвенда. «Это очевидно, миссис Ритт». И он так никогда и не согласился с тем, что совершенное им преступление существовало только в его воображении. Ему пришлось признать этот факт, но в глубине души он продолжал считать себя виновным. Его навязчивая идея оказалась сильнее рассудка. «Если бы нам удалось добраться до причин возникновения этой идеи...» Гвенда не питала никакого интереса к этим причинам и не дала ему договорить. Значит, вы абсолютно уверены в том, что он, что он не убивал. О, если вас беспокоит именно эта мысль, миссис Рид, выбросите её из головы. Келвин Хюлидей мог действительно безумно ревновать свою жену, но убийцей он не был. Доктор Пенроус кашлянул и взял со стола маленькую чёрную записную книжку в потёртой обложке. «Эта записная книжка по праву принадлежит вам, миссис Рид. Если хотите, можете взять ее себе. Во время пребывания здесь ваш отец вел в ней записи. Когда мы передали личные вещи майора Холидея его душеприказчикам в нотариальной конторе, доктор Макгайр, возглавлявший в ту пору нашу клинику, счел эти записи частью истории болезни покойного и оставил их здесь. Заболевание вашего отца описано в книге доктора Макгайра». Итак, если вы желаете взять этот дневник. Гвенда протянула руку за чёрной книжечкой. "Благодарю вас", сказала она. "Я действительно хотела бы забрать её себе".